«Ну, на первой комете понятно», — вяло произнес он, — «там у нас виртуальная реальность. А вот что на второй? Может быть там что-то такое, что кому-то необходимо утопить в Юпитере? Какие-то остатки вашего репликатора?» Гиря резко вскинул голову, обвел всех присутствующих взором и упер его в Сюняева. «О!» — произнес он. «Золотые слова». Там все улики, факты и заодно компромат на братьев по разуму. Отличная мысль. Володя, нельзя ли на этой комете обнаружить какие-то физические аномалии? Или как-то иначе сфокусировать на ней внимание научной общественности? В части меньшей кометы Бадун не ставит никаких условий, и у нас развязаны руки. С другой стороны, основная та, что пролетит мимо, она вроде бы терпит, А это ведь канет в Юпитер без следа. Надо успеть с ней разобраться. Вот такой очень удобный для нас лозунг образуется естественным путем. Геря потер руки. Валера, тебе переходящий приз. Слушай, Петя, а может быть действительно пустить Дезу, что эта комета чуть ли не замороженный звездолет пришельцев? Гулять то гулять. Думаю, энтузиазм научных кругов достигнет максимального накала, сказал Сомов. «Особенно, если это и на самом деле так», – бросил Свиняев в сторону. «Что?» – Гиря поерзал на стуле. «И теперь он бесследно исчезнет в недрах Юпитера». «Но это... Хм. это неприятно. В самом деле, надо бы разобраться, что там, собственно, упадет. Может, действительно что-то интересное?» «Володя, я настаиваю, чтобы ты с моим Вовкой серьезно занялся этими кометами». «Задействуйте все свои академические связи. Берите за галстук любых докторов и членов. Что происходит? Кометы падают чуть ли не на голову, а мы узнаем об этом из третьих рук. Можно работать в таких условиях?» «Нет». «Так мы все на свете проинтригуем». «Петя, мне кажется, ты слишком болезненно реагируешь на мои ремарки», заметил Суняев. «Иной раз мне просто боязно излагать свои э, построения в твоем присутствии». «Ага». «Стало быть, у тебя в запасе есть что-то еще». «Ну, так, мысли вслух». «Излагай», — сказал Гиря деловито. «Понимаешь, я тут предавался размышлениям о виртуальной реальности. Ну, чисто абстрактно, эм, в философском, так сказать, плане. Хотя, конечно, это не имеет отношения к делу». «Нет уж, наша копилка ценных мыслей практически пуста. Надо ее активно наполнять». «Ну, хорошо». Я хочу обратить внимание, что технология виртуальной реальности очень интересно ложится на религиозные догмы. В самом деле, что нам диктуют почти все религии? Не греши, не прелюбодействуй, веди праведную жизнь. И что же взамен? Взамен ты обретешь бессмертие и попадешь в хорошее место. Ну, скажем, в рай. А иначе попадешь в плохое место, то есть в ад. Я когда-то интересовался этими делами и пытался понять, что, собственно, такого плохого в этом аду. Разумеется, я отверг примитивные конструкции типа той, что в аду грешников жарят на сковородках. Они логически противоречивы в своей основе. Души ведь бесплотные поэтому плотские мучения э как бы не имеют почвы. А что же тогда? И вот я где-то прочитал такую фразу. Ад – это место, где нет устройства. Мне кажется, просто замечательная идея, понимаете? Фокус в том, что ты есть, а значит есть что-то еще. Иначе невозможно утверждать, что ты есть. Ведь ты есть означает, что вот есть ты, а вот нечто отличное от тебя, отдельно стоящее. «Это понятно», – сказал Гиря нетерпеливо. «Дальше. А дальше просто. Вот ты». Вот нечто, какая-то среда, но она не имеет устройства, а значит абсолютно никаких свойств. Она не мокрая, не холодная, не свет, не тьма. Это даже не пресловутое ничто, ибо ничто само по себе предполагает существование чего-то там. Так вот, мне представляется, что виртуальная среда, в которой существует единственная виртуальная личность, дает хорошую модель ада, в самом деле. Сюняев воодушевился. Вот я сижу в такой среде. Я как-то устроен, некая структура, существующая в этой среде. Но все остальное не структурировано. Я, разумеется, могу пытаться его структурировать. Но все, что появится, это тоже буду я. Ведь оно вышло из меня, понимаете? Я ни с чем, кроме себя, не могу взаимодействовать. Не могу получить небито информации. Думаю, это вполне приличные муги. Такая, знаете ли, своего рода абсолютная тюрьма. Все это чрезвычайно интересно и просто здорово, саркастически заметил Гиря. Но что же из этого вытекает? Многое. Представьте себе, что некая цивилизация владеет технологией создания виртуальной среды произвольной мощности. Ну, допустим, эта среда расширяемая за счет каких-то модулей. Не суть важно важно другое. Люди, пусть это будут люди, рождаются, живут и умирают. Но перед смертью копия их личности снимается и... Вместе со старческим маразмом вставил Сомов. Володя не утрирует. Копию можно снять заранее или снимать ее периодически. Не в этом суть. Важно то, что копии размещаются на носителе и хранятся, условно говоря, вечно. каша они не просят, место не занимают, у себе лежат. При необходимости их можно вызвать. Примерно так, как рассказал Глеб. И вот тут начинается дифференциация. Те личности, которые при жизни вели себя активно и прилично, шевелили мозгами и э, э, сохраняли потенции, будут вызывать часто, с ними захотят взаимодействовать, они будут кому-то нужны. Это и есть праведники. Существование их будет прерывисто, но в целом они будут в курсе событий реальной жизни, смогут даже на нее влиять. Конечно, опосредованно, но это как поставить дело. А вот другие грешники, они, в общем, никому не нужны. Ну, с ними, возможно, захотят иметь дело родственники, дети, если имеются. Но через 2-3 поколения никто уже просто не вспомнит о их потенциальном существовании. И даже если позже, скажем случайно, кого-то вызовут, он окажется в совершенно чужом мире, о котором не имеет ни малейшего представления. Это чистый балласт цивилизации. Камешки в горшочках. Да, Гиря потер затылок. Довольно сумбурно, но что-то в этом есть. В известном смысле подтверждается тезис. Живи праведно и обретешь вечную жизнь. Причем все происходит естественным порядком, без всех этих иррациональных штучек. У меня даже появились некие этические соображения. Я буквально минуту назад, идучи мысленно вслед за Валерой, изобрел новое понятие – культура бытия. Хочешь жить вечно, изволь жить так, чтобы быть нужным кому-то еще, кроме тебя самого. Иначе попадешь в место, где нет устройства. Весьма содержательные соображения Валера, весьма. Переходящий приз остается у тебя навечно. Когда закончится эта бодяга… Асеева спровадим, мне дадут по шее, а тебе намылят холку за соучастие. Вот тогда мы плюнем на все, сядем и напишем трактат. Организуем секту виртуальных реалистов и начнем пропагандировать твои идеи. А там, глядишь, и технологии подтянутся, можно будет попробовать жить по-новому. А пока рано. «Как-то мне грустно стало, Петя», – вдруг сказал Сюняев. «Что так, Валеречка?» присты мне оставил навечно, но я ведь не доживу до вечной жизни. Вы с Володей сподобились, а я...» Гиря вдруг оцепенел и в задумчивости уставился в одну точку. «Да», — сказал он наконец, — «это мое упущение. Мы с тобой всю жизнь ходим в паре. Ты меня снабжаешь ценными мыслями и передовыми идеями, но теперь выходит мой светлый образ рванет к звездам, а твой нехорошо и даже как-то не по-товарищески». «Что-то в этом есть малоэтичное и аморальное. Это одно. Другое то, что без тебя я в звездных мирах не смогу проводить эффективную политику. По-моему, ты преувеличиваешь». «Да нет, Валера. Политика – это ладно. Никто и не обещал, что мне будет предоставлена такая возможность. Но вот прямо сейчас ты натолкнул меня на некоторую мысль. По существу мы с тобой в какой-то мере уже давно одна личность и вряд ли друг без друга сможем полноценно функционировать. Вполне допускаю, что тот виртуальный Гиря среди других камешков подберет себе виртуального Сюняева и продолжит свое грязное дело. Но сейчас-то мы имеем уже хорошо обкатанную связку Гиря-Сюняев. Если Асееву зачем-то понадобился Гиря, то, надо полагать, он имел в виду полноценного гирю. А без Сюняева таковое существовать не может. Это какой-то примитивный и сильно урезанный гиря. Та самая жалкая и ничтожная личность, давно описанная классиками. Разумеется, возможности Асеева ограничены. Но тот, кто готовил репликатор, должен был учесть обстоятельства такого рода. «Ты растекаешься мыслью по древу», — сказал Сюняев. «Давай суть». Квинтэссенция такая. Я еще более утвердился в мысли, что в недрах кометы есть некое устройство, позволяющее создать виртуальную среду обитания. И там, в этой среде, виртуальные личности должны жить непрерывно и непрерывно же взаимодействовать. Иначе эффективный коллективный мыслительный процесс невозможен, а он будет нужен, и особенно в критических ситуациях. Нам здесь на Земле гораздо проще. У нас и народу на порядок больше, и ситуация стационарная. Платон придумал, написал трактат про Монады. Через две тысячи лет Гегель прочитал, пристроил Монады к делу. бог весть, когда придумали колесо и только сравнительно недавно велосипед. А вот как понадобилось космос осваивать, собрали аж целый гуг. Коллеги, начальники, приказы, указы, а эффективность... Она, господа, оставляет желать лучшего. Ведь вот смотрите, мы здесь собрались, скоренько все обмозговали и, в общем, придумали, как разрулить ситуацию. Вы полагаете, я интриган от природы? Да мне все это тьфу. Будь я уверен, что наша система коллективного мышления, реализованная в ГУКе, способна автоматически принимать эффективные решения, я бы сел и, как Валера, мыслил бы в миллиардах и парсеках. Конечно, не так эффективно, как он, но все-таки... да Сомов поднялся и прошелся по комнате. Это действительно требует осмысления. Но, во всяком случае, теперь мне понятно, почему Асеев так старательно изъял все ящики. Без виртуальной среды, которая, предположительно, есть в астероиде, эти ящики – просто артефакт. Игрушка. А вместе со средой – новая технология бытия. Я думаю, именно этот комплекс технологий позволил перевести цивилизацию в разряд суперцивилизаций. Они научились с его помощью весьма своеобразно покорять пространство и время. Асеев понимает, что мы пока к такому бытию не готовы. Увы, нам, подытожил Гиря. Ладно, кажется, все обсудили, все вопросы согласовали. Пора расходиться. Сюняев удивленно поднял брови. «Минуточку», – сказал он возмущенно, – «а где обещанные новые факты?» «Ах да», – Гиря поморщился, – «факты, в общем, пустяковые. Во-первых, Эндрю нашел того, кто снимал ментокопию Шатилова. Он оказался вовсе не Бимарионом, а обычным человеком. Более того, я его знал лично, поскольку лет десять назад он работал дознавателем в нашем отделе. Фамилию называть не хочу, но ты, Валера, его тоже знаешь». Мы с ним довольно откровенно поговорили. Фактами он меня не баловал, но узнав, что я в курсе, подтвердил многие из уже известных. «Он что же, собирается э вместе с Асеевым?» «Нет», — Гири улыбнулся. «Он уже далеко не в том возрасте, чтобы совершать опрометчивые поступки, но Асеева охарактеризовал как в высшей степени здравомыслящего человека». Мы жонглировали намеками и недомолвками, в результате нам удалось взаимно убедить друг друга в искренности намерений каждого, не сообщив практически ничего. Я испытал эстетическое наслаждение. Очень квалифицированный специалист. Единственный факт, который он довел до моего сведения – Помимо нас, среди функционеров ГУКа на уровне ответственных лиц имеются достаточно осведомленные сочувствующие. Примерно двое с группами поддержки. Имена он не помнит, но уверен, что они также развернули какую-то деятельность в пользу Асеева. Нам, Валера, предстоит их вычислить и наладить контакты во избежание накладок. Кроме того, у нас есть проблема ДОКа и двух рейдеров. А одно из этих лиц, судя по всему, работает в сфере снабжения и укомплектования. Если это так, это просто клондайк для манипуляций с грузами и оборудованием. Ты ведь знаешь снабженцев, у них все везде смазано и нигде не скрипит. не это все, буркнул Синяев, прямо скажем, не густо. Уверяю тебя, это немало. Разговор записывался я при случае дам тебе его прослушать. Факт номер два. Кикнадзи нашел таки место, где, как он полагает, находился склад ящиков. Но там случился грандиозный обвал, причем именно тогда, когда Асеев посещал гималаи Симптоматично, не правда ли? Раскопками мы, возможно, займемся потом, когда эпопея завершится. Как, впрочем, и ламами, и камешками в горшочках. «Это бессмысленно», — сказал Сомов. «Согласен. Но мы ими все-таки займемся. С одной стороны, чтобы расставить все точки над «и», а с другой, надо будет решать, что с этими камешками делать. Их ведь не просто так по горшочкам рассовывали,